Глава восемнадцатая. Женщины. «Ешкин Бобрик!» – мрачно констатировала я, осознав, что вручить королю прошение будет очень и очень непросто. А может, и попросту невозможно. Ведь главное в этом трюке – не засунуть свиток в царственные руки, а заинтересовать монарха, уговорить прочитать и задуматься – «Но именно этого он делать и не хочет. Ему куда больше нравится кушать черешенку и пироженки из рук невесты». «Хм, а к ней как-то подобраться можно? И вообще? Кто тогда управляет государством? Позвольте полюбопытствовать». «Что тебя так расстроило, Эля?» – заволновался Косян. «Не нравится здесь?» «Нет, все хорошо». Рассеянно ответила мужу и вздрогнула, услышав неприятный резкий стук, который был похож на щелканье клювов ворон из кошмара, донимающего меня во снах. Поискав глазами его источник, я увидела фрейлин, шествовавших позади влюбленной пары. Разряженных девиц было сложно назвать даже просто симпатичными, но это закономерно. Какая будущая королева станет окружать себя красотками, мечтающими оказаться на ее месте? Куда выгоднее дурнушки, и безопаснее, и сама на их фоне будешь еще привлекательнее выглядеть. Простые женские хитрости, бессмысленные и беспощадные. Хихикая и тоже уплетая сладости – Фрейлины мгновенно затихли, когда на них недовольно смотрела шествующая впереди дама в возрасте. Именно в её руках находился чёрный веер, который она время от времени раскрывала и складывала, с тем самым неприятным щелчком, который так напоминал щёлканье клювов злобного воронья. Словно почувствовав мой взгляд, Она резко дёрнула головой и уставилась мне в лицо, щуря и без того маленькие глубоко сидящие глазки. Плотно сомкнутый рот, от которого во все стороны разбегались заломы глубоких морщин, нервно дёрнулся. Последовал новый щелчок веером ещё громче прежних. Я вздрогнула, явственно ощутив, как заболели укусы от клювов ворон из кошмара, не дающего мне покоя. Посмотрела на руки и ахнула, увидев, как эти щипки налились красным. Но стоило моргнуть, как все тут же исчезло. Ерунда какая-то происходит, честное слово. «Что с тобой?» Муж закрыл собой страшную Фрейлину с тяжелым взглядом. Ты побледнела, Эля. Наверное, из-за духоты. Пойдем-ка на улицу. После духоты вечерняя прохлада на улице показалась такой приятной, что я мигом позабыла про Фрейлин, Ворон и прочие неприятности. А когда нам удалось по пути ограбить официанта, который нес целый поднос пиалочек с мороженым, Жизнь вообще стала прекрасной И была таковой, пока я не заметила парочку Которая страстно обжималась у фонтанчика Потеряв контроль над собой А по пути посеяв еще и остатки совести Сладкое лакомство мигом загорчило Встав комом в горле Ведь прямо передо мной Почти прелюбодействовала Моя мачеха Матильда «У тебя совесть есть, кошка ты стечкой, — рявкнула я, одновременно зачерпнув пиалой воды и выплеснув ее на парочку, которая мигом распалась. «Прошу извинить!» — пробормотал напарник на халке по непотребству и тут же скрылся в кустах. «Эльвира, какая встреча!» — пробормотала мачеха, отряхивая воду с платья. «А вот нисколько не соскучилась, клянусь. Да и сама бы век тебя не видела, шлюшенция престарелая». «И вовсе не престарелая», — возмутилась Матильда, не став возражать против первой части оскорбления. «Видимо, потому что с правдой не спорят». «Да уж не молодая, в зеркало посмотри». Я с трудом удержалась, чтобы не макнуть наглую бобёнку башкой в фонтан, вцепившись в её космы, уложенные по последней моде башни вверх. Хотя, следуя логике происшествия, гадину другим местом надо в холодную воду сажать, тем самым, которое она хотела использовать, чтобы наставить рога Анри. «Тебе не стыдно так с мужем поступать?» – я покачала головой. Он же отличный человек. Отличный от других, да, мачеха искривилась И не в лучшую сторону. А ты уже со всеми мужчинами тут успела сравнить, да? Язвительно протянула я. И как еще целые кусты остались в саду, непонятно. Ты-то чего распереживалась? Тебе он даже не отец, фыркнула развратница. Анри меня вырастил, заботился и любил как родную, так что он мне как второй отец. Детка, как приятно такое слышать, раздалось сзади. Я едва успела развернуться, как тут же попала в объятие отчима, который, похоже, чуть опоздал и успел услышать лишь мои последние слова». Эх, чуть-чуть бы пораньше нагрянул и все своими глазами увидел. Хотя он точно не заслужил такого горя. Расчувствовавшись, Анри сжал меня в объятиях, потом отстранился, чмокнул в обе щеки и, вытерев слезы, воскликнул. «Так соскучился по тебе, хулиганочка!» «И я по тебе!» – тоже хлюпнула носом. Потом покосилась на Матильду, которая ухмылялась, понимая, что падчерица не наберется смелости рассказать ее мужу всю правду о гадине-супруге. А сам он ни почем не заметит того беспредела, который у него под носом творится, это уж точно. «Да она такая изворотливая глиста, что сколько я не пыталась ее на чистую воду вывести». Мерзавке всегда удавалось выйти из этой самой воды сухой. Да еще и убедить мужа, что злобная падчерица, не взлюбившая ее святую женщину, все пакостит, не переставая. Ничего, я ей морковку подарю на день рождения, вдруг поможет. Или заклинание придумаю по заковыристей, чтобы у нее аллергия жесточайшая на других мужчин развилась. Как только те сунутся в ее трусы, пусть гадина чихает и воздух портит, не переставая, как наш поросёночек, Апчхпук. По делам будет развратница, чтобы при живом муже по кустам с любовниками не шастала практически у всех на виду. «И как тебе замужняя жизнь, сестренка?» пропела, подойдя к нам Альвира. И это тут, кто бы сомневался. Ну, все змеи сюда приползли, или еще ждать? Где, кстати, моя свекобра с Лариной? Отлично, спасибо, что побеспокоилась, ответила я, взаимно фальшиво улыбнувшись сестренке, щеголявшей такой же башней на голове, как ее маменька. «Очень рада!» – она кивнула на Итара, который тоже шагал к нам. «Надеюсь, и у нас с суженым тоже все сложится. Мы как раз скоро женимся». «От души вас поздравляем!» – вмешался Кассиан, обвив мою талию и притянув жену к себе. «Премного благодарны!» – мрачно ответил мой бывший. «Открывай!» Как-то не особо он на счастливого жениха похож. Додумать мысль, которая, каюсь, была приятна, я не успела. Кусты затрещали так, словно через них несся буйвол или носорог, или оба сразу. Мы все замолчали, отступив в сторону и с любопытством глядя на ходуном ветки. а, -а, -а! Из кустов вылетела прихорошенькая девочка в воздушном розовом платьеце и свёрнутый на бекрень белой шляпки с пышным бантом. «Вот ведь!» – изрекло милейшее дитя, увидев нас. «Хм, интересная словесная конструкция. Даже от нашего филина с синдромом Туретта такого не слышала». «Здрасте!» Юная незнакомка поправила шляпку и сделала реверанс, а потом вздрогнула, резко обернувшись на шум в многострадальных кустах. «Нашли все-таки, гадские гады!» Я даже ахнуть не успела, а шустрая девчуля уже нырнула под подол моего платья и притаилась там, как мышка в колоколе. «Ох, не могу!» Из кустов выкатился колобок в опорочках. «Видимо, несчастная няня этого сокровища, что притаилась у меня под подолом». «Леди, девчушку не видали маленькую?» – спросила она, надувая красные щеки. «Ох, помруща!» «Видели?» – сказал Касян. «Вон туда побежала». Махнул рукой в сторону. «Ох, наказание! Помру ведь!» Колобок, вздохнув, покатилась в указанном ложном направлении. «Ну, вылезай!» – велел муж, присев на корточки и приподняв мой подол. «Аделаида!» «О, так они знакомы!» Я не успела удивиться этой части открытий, как уже подвезли новые, ибо в ответ раздалось жизнерадостное. «Здравствуй, папа!» «Папа?» Запнувшись от удивления, повторила я, посмотрев на мужа. «Эля», – пробормотал он, – «выслушай, пожалуйста». «Кажется, сейчас будет семейная сцена». Альвира едва не захлопала в ладоши, жадно на нас глядя. И Матильда вон, ушки навострила, тоже на спектакль надеется. И Тар усмехается презрительно. Лишь Анри смотрит сочувственно. Знал и не сказал, да что же это такое в самом деле? Всемирный дефицит совести, что ли, приключился? Хотя сама тоже не спешила отчему про мачуху правду поведать, так что, квиты. Достанется тебе блондинчик, прошептала Альвира и замерла в ожидании моей реакции. «Но уж нет, не дождутся, я прилюдно скандалить не буду». Развернулась и пошла прочь от них. «С мужем я потом разберусь, наедине». Хотя какой он муж, недоразумение сплошное. «Эля, подожди!» Кассиан бросился следом. «Иди к дочери», процедила я, когда он преградил путь. «А ко мне не приближайся, иначе прокляну» видят небеса. Резко свернула на какую-то дорожку и быстро зашагала вперед, ничего от злости не видя, подталкиваемая бурей мыслей, мечущихся внутри. А потом вдруг услышала плач и резко затормозила. Вокруг тянулись вверх фигурно подстриженные кусты такие высокие, что я вновь почувствовала себя, как в детстве, когда ты маленькая, а вокруг все огромное. Послышалась? Нахмурилась, глядя по сторонам. Наверное, на нервной почве воображение шалит. После таких сюрпризов не но едва мысль успела пронестись в голове, как рыдания повторились совсем близко. Я пошла на звук И только успела завернуть за угол зелёного лабиринта, как прямо в мои руки угодила девушка. «Простите!» – дрожащая с заплаканным лицом, растрёпанная, она отшатнулась от меня. «Госпожа Грант, я не хотела вас напугать!» Она оглянулась резко, словно боялась, что за спиной кто-то окажется. «За вами кто-то гонится?» Спросила я. «Да», – незнакомка кивнула, – «то есть нет», – замотала головой, локоны на которой держались на съехавшей на бок заколке в виде вороньего пера. «Мы с вами знакомы?» Я решила перевести разговор на нейтральную тему, надеясь, что это ее немного успокоит. «Вы назвали меня госпожой Грант. «Я всего лишь видела, как вас представляли при дворе», пробормотала она, силой оттирая перепачканные чем-то руки. «Вы ведь сестра Гриера, да?» Девушка вдруг подняла на меня глаза и вгляделась так пристально, что по спине забегали мурашки размером с кулак. «Да», выдохнула я, «вы знали моего брата?» Он был хорошим, не давал им обижать меня. Пробормотала незнакомка. А потом умер. Я должна была предупредить его, но не успела. Еще сильнее начав тереть руки, забубнила она. Не оттирается никак. О чем вы? Кровь, она горестно вздохнула. На руках. Никак не могу оттереть. «Его кровь! Это его кровь! Надо было успеть, предупредить, спасти!» «О чём вы?» Я уже ничего не понимала, но чувствовала. Девушка что-то знает. «О чём предупредить? Почему?» Я лошадь вывела и стоила, правда? Почти прорыдала она, снова глянув на меня пронзительным взглядом. «Поверьте мне!» Вирю успокойтесь, но...» «Я хотела спасти его, очень хотела, но меня поймали, заперли. Она пригрозила мне, что убьет братика маленького...» «Жанна, вот ты где!» Резкий каркающий голос заставил вздрогнуть нас обеих. Из-за угла вышла та самая страшная фрейлина с противно щелкающим веером. Она и сама была неприятной, хотя сейчас старательно растягивала узкие губы в улыбку и изо всех сил напускала на себя благодушный вид. — Простите, госпожа Грант, — обратилась ко мне эта пожилая дама, напоминающая ворону. Я никак не могла отделаться от этой мысли. Она крутилась в голове, колола, будто раскалённой булавкой, теребя, как капризный ребёнок, требующий внимания. В самом деле, повадки старшей фрейлины делали её похожей на эту ненавистную мне птицу. И привычка резко дёргать головой, и глубоко посаженные глаза бусинки, и проклятый щелкающий феер. Даже шла женщина, как ворона, слегка ковыляя, уточкой покачиваясь из стороны в сторону, то убыстряя шаг, то судорожно дёргая головой, глядя на что-то в стороне. — Отведите Жанну в покое, — велела она подоспевшим фрейлином. — Дайте успокоительное, я скоро подойду. — Подождите, — я сделала шаг, плачущей девушке, которую подхватили под руки и поволокли прочь. Но пожилая дама скалой встала на пути. «Пропустите!» «Простите за безобразную сцену, госпожа Грант», невозмутимо сказала она. «Жанна тронулась умом прошлым летом, несет околесицу, пугает всех небылицами, которые на ходу придумывает». Что с ней случилось? Я немного успокоилась. Мне ведь тоже показалось, что девушка не в себе. Но она говорила про греера Вдруг и в самом деле что-то знает. Или я уже хватаюсь за былинку, вижу то, что хочется видеть, а не то, что есть на самом деле? Ее мать сошла с ума в этом же возрасте. Фрейлина вздохнула. Видимо, девочке передалось по наследству. Госпожа Фариана пожалела ее, взяла под свое крыло, определила в штат. Но болезнь проявилась и быстро прогрессировала. Ни один врач не помог. Но мы не хотим сдавать ее в дом скорби, сами ухаживаем. Похвально, пробормотала я. Жанна хитроумна изобретает способы избежать и пугает вот так гостей дворца женщина резко склонила голову наб бок точь в точь ворона разглядывающая букашку всем рассказывает о том что с ними связано герцекудишу на днях сказала что его дитя умрет в родах. Так того отпаивали травами весь день. У него ведь единственная дочь на сносях. страсть какие!» По спине пробежал холодок. «Я вспомнила, как мама говорила, что сквозь уста умалишенных до нас пытаются докричаться духи, заплутавшие между мирами. А вам что говорила эта девица?» Фрейлина прищурила и без того крошечные глазки. «Да ничего особенного!» Я отвела взгляд, не желая откровенничать с этой неприятной особой. «Про муженька, небось, не бы лица наплела?» Не отступила та. «Да, что-то такое!» Решив все же не раскрывать ей наш разговор, я кивнула. Не смогла толком разобрать. «Карла, что тут у вас?» Мелодичный голос украшением вплёлся в зелёный лабиринт, будто магическая гирлянда легла на новогоднюю ёлку. «Госпожа Грант?» К нам подошла, покачивая бёдрами, Фарианна. «Жанна напугала госпожу!» Карла склонила голову перед ней. «Но уже всё в порядке, верно?» Бусинки впились в моё лицо. «Да, конечно». Я невольно залюбовалась невестой короля. На эту красавицу хочется смотреть и смотреть, ни о чем не думая, с глупой улыбкой на устах. Именно так и выглядит наш король. Мужчины вздыхают, понимая его, и завидуют. А женщины? Думаю, их тоже терзает зависть, но иного свойства. Ведь любой даме... «Даже совсем юной девочке или глубокой бабушке хочется такого поклонения, а может и не любой». Я помотала головой, прогоняя на вождение. Утонула ведь, как муха в меду. «Мне жаль, что вам испортили отдых», — Фриана взяла меня за руку. «Позвольте пригласить вас на девичник сегодня, Эльвира, в качестве извинения». «Вы же моя родственница теперь, заодно познакомимся поближе». «Спасибо, почту, за честь», – я присела в реверансе. «От такого щедрого предложения без пяти минут королевы нельзя отказываться, сочтут за наглость. Да и упускать шанс протолкнуть прошение с законопроектом, который был мечтой нескольких поколений моей семьи, тоже не стоит». «Отлично!» – Фариана просияла нежнейшей, довольной улыбкой. Карла, расскажи Эльвире детали, а я побегу, король заждался!» «Итак, вечером после фейерверка приходите в правое крыло дворца!» – приступила к инструктажу Фрейлина. «Наряд имейте простой!»